Глава 2. Истинная правда о силе врагов «Являлся», – нахмурилась обскура после слов мужа, – «разве ты забыл, что свое тело он потерял и от него осталась только душа, позже перенесенная в систему ИИ? Тот факт, что ты подарил ему новое тело в виде марионетки, пусть он и начал возвращать часть своего былого могущества, все равно не позволит ему вернуть все свои силы, которые у него были при жизни». «Что ты хочешь этим сказать?» Хиро не совсем был согласен с обскурой, что происходит довольно редко, учитывая то, что дедушка ему мог показать и рассказать, не совсем сходилось с ее размышлениями. «Все довольно просто. Легче будет понять на простом примере», улыбнулась она, глядя на мужа. «И этот пример ты. Напомни, ради чего мы покинули Землю и отправились путешествовать по галактике, какой была наша первоначальная цель?» «Собрать мои разбросанные осколки!» Запнувшись, в конце тихо произнес командир. «И ведь действительно, почему он об этом не подумал сразу? В отличие от него, собирающего свои разбросанные осколки по частям, Йинг этим не занимается. Конечно, ему частично удалось вернуть свои силы, даже не обладая настоящим телом». Но у этого есть очевидный предел. Без утраченных осколков, ранее являющихся его частью, добиться полного восстановления невозможно. Хочешь сказать, сейчас он не более чем блеклая тень себя прежнего? Так и есть. Пусть во всей галактике и общепринято считать, что фракция оппозиции была расформирована, а все ее члены либо уничтожены или разбежались по всем ее уголкам, это далеко не так. Они просто затаились и выжидают удобного момента, чтобы вновь заявить о себе всем. С уверенностью произнесла Обскура, явно обладающая куда большей информации, чем командир. Правда, раскрывать ее всю прямо сейчас в ее планы отнюдь не входило. После известия о том, что их лидер, то есть твой дедушка, погиб, они наверняка избрали нового представителя и сосредоточились на восстановлении и новом развитии, Номинально он все еще является их лидером, но реально власть находится в руках других. Сомневаюсь, что даже узная о невозвращении твоего дедушки в таком виде, просто возьмут и передадут ему руководство над фракцией, учитывая его текущее состояние. Насколько мне известно, дедушку все еще продолжают поддерживать высокопоставленные члены фракции, и один из них даже находился все это время на земле задумчиво почесал подбородок Хиро, так что все не так уж плохо, да и с учетом обрисованных тобой событий. «И кто же?» – сразу заинтересовалась Обскура. «Орлунгур, еще несколько, чьи имена я подзабыл. Кроме лидера Атлантиды, как про себя ее называл командир, он больше никого не мог вспомнить, хотя точно знал об их существовании». И некоторые из них мне даже помогли, когда я оказался в тяжелой ситуации. Интересно, – нахмурилась его жена, – эта информация может в корне поменять все. Если мне не изменяет память, Арлангур являлся правой рукой твоего дедушки и по силе ничем не уступал Венсе или Аресу. Если он до сих пор на стороне прошлого лидера, как ты это говоришь, то в скором времени у нынешней оппозиции могут произойти серьезные изменения. «Поэтому мы и отправляемся на землю, чтобы повидаться с дедушкой, а также встретиться с Орлунгуром. Да и прошло уже достаточно времени с момента нашего отбытия. Пора узнать, как у землян проходит зачистка территорий и насколько они стали сильны за это время. Тем более, что у меня есть еще одна цель, но о ней я пока рассказывать не буду. Боюсь, что она тебе очень сильно не понравится» и ты всеми силами будешь пытаться меня отговорить». «Какая?» Сразу же напряглась обскура, а вместе с ней и пересвет. Они обе сразу поняли, что это что-то очень опасное. «Думаю, пока еще не пришло время раскрывать все карты». Глядя ей прямо в глаза, ответил Хиро. «Какая?» Продолжала настаивать на своем его жена, и ее тон с каждым разом становился все опаснее. «Сейчас не самое лучшее время говорить на эту тему», — продолжал от некего «Какая?» Командир осознал, что если обскура еще раз задаст этот же вопрос, то ничем хорошим для него это не кончится. Зная упертый характер своей жены и насколько она может быть страшна в гневе, лучше не доводить до крайностей». Тяжело вздохнув, он обвел взглядом присутствующих. Все сидели молча в ожидании продолжения, стараясь максимально скрыть свое присутствие, чтобы ненароком не попасть под горячую руку. В их глазах отчетливо читались интересы и ожидания дальнейшего развития событий. Правда, отдуваться придется за их ожидания одному лишь командиру – предатели. С прибытием на станцию членов двух фракций, слившихся в единую, можно было не переживать об утечке информации. Как только собрание было созвано, общими усилиями был наложен высококачественный барьер, хотя это было не обязательно. Тед использовал свой прихваченный Саркакиса. Можно смело обсуждать любые вопросы, не боясь утечки. О возможном нахождении шпионов среди собравшихся не стоило переживать. Всем по прибытию на станцию был предложен контракт, и все без промедлений согласились с его условиями. Попытка передать кому-то извне информацию сразу же оборвет жизнь тому, кто попытается это сделать. «В мои планы входит навестить наших врагов». На этих словах все ахнули и куда сильнее, чем во время объявления об оппозиции. Раз они смогли к нам проникнуть, то и мы сделаем то же самое. «Ты собираешься отправиться в другую галактику?» Подскочили со своего места обскура и пересвет. Им явно не понравилось только что сказанное. «О чем ты вообще думаешь?» «Только о том, как их победить. Для этого нам необходима информация. В отличие от нас, они в этом вопросе на десятки шагов впереди». Устало выдохнул Хиро не совсем довольны тем, что пришлось раньше времени раскрыть такую важную информацию. В их руках находится вся гильдия темных. Неизвестно, заключили они с ними союз или взяли в заложники, что, впрочем, не особо важно. Факт остается фактом. С их помощью они смогут выведать местонахождение всех главных баз и расстановку сил в нашей галактике, а также многое другое, с такой подготовкой – «Нашим врагам будет куда проще провернуть вторжение, а нам придется лишь пытаться на него отреагировать, будучи на несколько шагов позади». «В этом вопросе я согласна», – поднялась со своего места Агния. «Наши враги действительно будут куда более осведомлены о том, как у нас обстоят дела. Вопросы в другом. Каким образом нам поможет информация об их галактике?» Ведь именно они собираются к нам вторгнуться, они наоборот. В отличие от них, нам это никак не поможет. «Слишком поверхностное мышление», – недовольно посмотрел на своего главнокомандующего командир, – «согласен насчет того, что вторгаться к ним, действуя на опережение, мы не собираемся. Тем не менее, узнать о том, как у них обстоят дела изнутри, мы должны». Там, где есть место политики и власти, всегда будут крутиться различные интриги, заговоры и прочее. Меня терзают смутные сомнения о том, что вся их галактика поддерживает идею напасть на другую. В таких вопросах всегда будут те, кто будет против. «Собираешься противника такой затеи переманить на нашу сторону?» – сразу же отреагировала Обскура. Думаешь, они согласятся пойти на такое, предам своих же? Кто знает, порой ради обретения власти и политического влияния могут пойти и не на такое. Просто представьте, для вторжения к нам им потребуется огромное количество ресурсов, включая людей и прочего. Взять нас наскоком, приведя небольшое количество, не получится, и они также это прекрасно понимают. Ведь окарутся в невыгодном положении, даже обладая необходимой информацией. Им придется задействовать большую часть своих сил, при этом самим оставаясь без должной защиты. Несогласные с вторжением могут воспользоваться этой ситуацией и полностью изменить политическую ситуацию в галактике во время их отсутствия. «Идея действительно хорошая, но как именно ты собираешься ее реализовать?» – сильно нахмылилась Обскура – Убедить их пойти на такой шаг будет ой как непросто. Главное – попытаться, там будет видно. Тем более, это лишь одна из целей, которые меня интересуют во время посещения другой галактики. Нам необходимо затесаться среди них и тщательно выведать о количестве их войск, кораблях и остальном. Все эти сведения могут значительно упростить нашу задачу и помогут тщательно подготовиться к их прибытию. Мы сможем более грамотно распределить свои ресурсы и защитить наиболее ценные объекты. План командира довольно прост, но при этом сложен в исполнении. На словах все выглядит красиво и грамотно, но на деле провернуть все это будет сложно. В любом случае отказываться от своих целей Хиро не собирался. Тем более я собираюсь стать значительно сильнее во время этой вылазки не только я а и все те, кто отправится вместе со мной. «Каким образом?» – заинтересованно спросила обскура «Осколки. Как многие из вас знают, дети бывшего владыки на стороне наших врагов. Есть высокая вероятность, что и сам прошлый владыка прибыл из той галактики. Учитывая этот факт, легко можно понять, что они черпают свою силу так же, как это делаем мы, из осколков побежденных врагов, которые присваивают себе. Конечно, можно провернуть подобное и у нас, отправляясь на различные планеты и вырезая там подчистую всех, кто подходит под критерии. Но зачем нам этим заниматься перед вторжением? Намного лучше будет уменьшить число наших противников у них в галактике и при этом самим становиться значительно сильнее. Тем более, что мы ничего не знаем о том, как выглядит их место жительства и какие существа там проживают. Да и система, судя по всему, была создана там же. Идея интересная, но как она себя покажет в реализации? Впервые слова взяла Венси. Если по первым двум пунктам сбору информации и попытки подговорить наших врагов на предательство все понятно, то насчет последнего пункта его будет намного сложнее реализовать. Беспричинная бойня обязательно привлечет внимание врагов, а у них будет намного больше шансов взять тебя в плен или вообще уничтожить на своей территории, чем сделать это здесь, стоит ли риск того, чтобы идти на такие отчаянные меры? Поэтому мы и возвращаемся на Землю. Наши непрошенные гости смогли открыть рядом с ней портал, и я собираюсь вновь им воспользоваться для перемещения к ним в галактику. Учитывая связанные с этим риски, Я планирую всех жильцов со станции переместить на планету, что значительно ускорит ее восстановление, а также объявите о начале интенсивных тренировок в мое отсутствие. С помощью магазинов мы откроем огромное количество шахт с самыми высококачественными фермами для тренировок наших бойцов. Земля станет нашим самым главным штабом и самым защищенным. Да если со мной действительно что-то произойдет в стане врага, Неизвестно, что случится со станциями. Не хотелось бы, чтобы в какой-то момент все находящиеся на ней оказались в открытом космосе. Есть высокая вероятность, что с моей смертью действие способности будет отменено. Сами представьте, что тогда произойдет. «И ты думаешь, что после всего сказанного мы тебя отпустим в такую опасную авантюру?» Зло бросило Пересвет, с яростью глядя на своего отца. «А о нас ты вообще подумал?» «Подумал», — вздохнул командир, поднимаясь. Вытянув руку вперед, он прикрыл глаза и сосредоточился. Спустя некоторое время на его поднятой кверху ладошке начал образовываться небольшой кристалл, становясь все больше и больше. Когда он полностью сформировался, Хиро открыл глаза и тяжело выдохнул. Перед вами находится половина моей сущности. Перед отправлением в другую галактику я помещу ее в надежное место и запечатаю. Доступ к ней будет иметь только моя жена, дочь и несколько доверенных лиц. «Что делает эта сущность?» – задал вопрос кто-то из зала. «По сути, я разделяю себя надвое. Стоит мне отдариться от своей второй половинки, я утрачу половину сил, но при этом...» «У меня появится возможность возродиться, если с моим основным телом что-то случится». Глядя на округленные глаза собравшихся, Киров поспешно продолжил. «Скажем так, более простыми словами. Если не уничтожить мою сущность сразу в двух местах, убить меня будет невозможно. Весь риск сопряжен с потерей части сил, но об этом нет смысла переживать». «В моем путешествии меня будут окружать достаточно сильные соратники, и в скором времени я смогу восстановить утерянное и даже стать сильнее. В случае моей смерти там, в другой галактике, я просто возражусь со вновь обретенными силами, а часть моей сущности вернется ко мне». Никогда о таком не слышала. Молчание затянулось на достаточно долгое время, и первой тишину разорвала обскура. Если у тебя в руках всегда был такой козырь, почему ты решил воспользоваться им только сейчас? Этой способностью во всей галактике обладает всего три создания. Настолько она редкая и тяжела в получении. Для её получения придётся выполнить огромное количество заданий и определённых условий. Мне пришлось отправиться в самое опасное место в нашей галактике на несколько десятков лет в самый разгар войны, чтобы её получить». «Думаю, вы помните тот момент, когда я пропадал на некоторое время», — скривился командир, вспомнив не самые приятные моменты своей жизни. «Вторым ее обладателем является мой отец. Скорее всего, именно с помощью этой способности он смог выжить после битвы со мной. Как бы мне ни было прискорбно это признавать, есть высокая вероятность, что, сражаясь со мной, он был сильно ослаблен, и только поэтому мне тогда удалось победить» а третий – мне неизвестно, кем именно является тот, кто обладает ею. Погоди, если все так, как ты говоришь, тогда почему владыка так долго занимался восстановлением своих сил? Ранее ты сказал, что при гибели ты вернешься к оставленной сущности вместе с обретенными силами. Тогда почему его активность началась только недавно, спустя полтысячи лет с момента окончания войны? «Потому что такое условие», – нехотя ответил Хиро, – «возрождение занимает пять веков. Именно поэтому я и считаю, что отец использовал свой одноразовый шанс на возрождение». «Пять веков. Конечно, хорошо, что ты окончательно не погибнешь. Но ты хоть представляешь, что случится с нашей галактикой за то время, пока тебе потребуется для восстановления». Недовольно вскочила Обскура. «Я категорически не согласна с этим планом!» «Я тоже!» Лицо Пересвет было довольно мрачным. «Риски того не стоят!» В зале повисло тягостное молчание. Каждый раз думал о своем, но, судя по лицам большинства, все не склонялись к словам Обскуры. Отпускать своего лидера на настолько опасную операцию никому не хотелось особенно зная все последствия такого решения. «Об этом можете не переживать». Неожиданно со своего места поднялся Тет, обведя всех взглядом. «Многим из вас моя личность незнакома, поэтому до начала представлюсь. Законный правитель Аркакиса, можете просто звать меня Тет и тот самый третий обладатель этой способности». «Мне уже однажды довелось побывать в другой галактике, и я прекрасно знаком с ней. Благодаря этому факту я и мой брат смогли обрести такую силу. Можете мне сейчас не поверить на слово, но я сильнее владыки». Этих слов оказалось достаточно, чтобы все всполошились и начали вскакивать со своих мест. Конечно, и для Хиро подобное оказалось сюрпризом, что уж говорить. Он знал, что Тед очень силен, но что бы настолько? Но сейчас не это главное. Если судить по силе находящихся в той галактике, я в лучшем случае буду болтаться в конце списка из ста сильнейших. Предложение Хиро имеет смысл, ведь с нашими текущими силами нас просто сметут. Посетить соседнюю галактику, выполнить сказанные ранее цели и значительно стать сильнее — Наш единственный шанс на то, чтобы дать достойный отпор. Со мной в качестве проводника у него не должно возникнуть проблем в том, чтобы успешно и безопасно проникнуть на вражескую территорию. «Если вы сильнее владыки», — с трудом произнесла Венсе, глядя на Тета округленными глазами, — «то кто вы? Мой текущий статус — прародитель». Улыбнулся ей открыто Тед, и насколько мне известно, у врагов есть около десятка правителей, что является следующей ступенькой. Такие новости шокировали всех.